Письма поддержки. Неминуемо приближалась дата судебного заседания, где мне должны были вынести вердикт. Просто засчитать отбытое наказание в качестве достаточной кары за ужасное преступление в сговоре в попытке деятельности в качестве иностранного агента без регистрации или дать еще сверху срок в федеральной тюрьме, чтобы, так сказать, закрепить эффект. В судебных документах значилось, что я вступила в сговор с неким лицом, гражданином США. Тут, очевидно, подразумевался пол, и действовал под руководством некого российского чиновника, в котором по контексту легко узнавался Торшин. Документы также гласили, что в сговоре, возможно, были еще участники, как минимум одно лицо, а может и больше. Такой формулировкой прокуратура хотела сохранить себе пространство для маневра, чтобы при желании привлечь к делу еще кого-нибудь. Тем не менее, обвинений больше никому не предъявили и оставили меня в сговоре одну. Этот факт для меня был главной и однозначной победой. выходит и все-таки не хватило доказательств, смелости или фантазии, чтобы притянуть к этому делу кого-либо еще. Первым этапом подготовки к оглашению мне приговора была встреча с сотрудником службы пробации для подготовки специального отчета о характеристиках моей личности. Служба пробации — это специальная организация, существующая преимущественно в странах англосаксонской системы права. Когда-то задача ее сотрудников сводилась лишь к наблюдению за лицами, оставленными отбывать наказание в обществе. В наши дни эта структура осуществляет досудебную, на стадии расследования преступления и послесудебную функции. В ходе выполнения досудебной функции осуществляется сбор информации о правонарушителе с целью оказания помощи суду в определении наиболее эффективного для данного лица вида наказания – лишения свободы или альтернативного наказания – на основании прогнозирования его дальнейшего поведения и возможности ресоциализации в тюрьме или на свободе. Результатом этой работы является специальный предсудебный социальный предсудебный социальный доклад, в котором работник службы указывает наличие обвиняемого прежних судимостей и по результатам бесед с ним даёт его социальную характеристику, его биографии условия жизни, способствовавшие формированию личности. В этот доклад также входят медицинское обследование подсудимого, выяснение его физического и психического состояния и, наконец, представляется информация об отношении к нему лиц, с которыми он жил и работал. В финале доклада служба пробации дает рекомендацию судье, какое наказание следует выбрать. Меня однажды возили в здание суда на встречу с готовящим доклад сотрудникам службы пробации. Мои адвокаты передали ему максимум информации моей жизни и годах правозащитной работы, неискаженную до неузнаваемости американской прессой, а также обеспечили телефонные разговоры с родителями и друзьями. В итоге служба пробации сделала вывод о том, что я ранее несудимый человек, обладающий крепкой семьей, и тремя высшими образованиями, в е д у щ и й научную и общественную работу на благо общества. Она рекомендовала судье назначить мне наказание в виде лишения свободы в 12 месяцев, что с учетом вычета за примерное поведение означало отпустить меня домой. Второй этап заключался в подготовке писем моих родственников и друзей на имя судьи. Мы получили десятки таких писем. В их числе были очень трогательные личные обращения родителей моей бабушки, сестры и ее подруг. Серьезные письма, перечисляющие мои научные достижения от профессоров моей Альма-Матер, Алтайского государственного университета, обращения российских и американских друзей, рассказывающих обо мне как о верном друге и преданном товарище, от бывших руководителей, описывающих мои рабочие профессиональные качества, от членов организации «Право на оружие», которые вместе со мной стояли у истоков движения, и, конечно же, от людей, которые в результате моей правозащитной деятельности отстояли свое право на свободу. Сбором писем занимались мои адвокаты. Писем от Пола и Торшина в их числе не было. Думаю, что это было правильное решение. Пусть я лучше сговорюсь сама с собой. Все эти материалы были собраны и переданы судье за неделю до слушаний для принятия взвешенного решения, как она и просила. Это был 129-страничный документ, в полной мере, рисовавший правдивый портрет человека, который будет сидеть на скамье подсудимых до оглашения приговора. Каждая страница этого доклада убеждала меня и моих адвокатов в решении дела в нашу пользу. Но, как я уже правильно подметила в самом начале этого тюремного квеста, доказать свою невиновность, когда доказательства не считаются, просто невозможно.